Последние слова он произнес, запнувшись. На поисковик обрушилась неизбежная при наборе скорости перегрузка, как минимум четырехкратная. Плужник охнул. Паулисто жалобно закряхтел, Веселов терпел молча. — А успеем в атмосферу нырнуть? — Вот сейчас и увидим, — с трудом выдавил шулейка Держитесь, сейчас еще прибавлю. Тяжесть навалилась с новой силой. Истребители, маневрируя, сильно отстали. Да и ускорение Шустер развил завидное. По плавной дуге он рвался к спасительной планете пронк 32 рвался на практически граничной мощи спаренных движителей. — Ой, мама! — пожаловался бригадир отчасти на перегрузки, отчасти на то, что приборы честно сообщили о постепенно изменяющемся пространстве несколько в стороне от взятого курса. Это, к счастью, было не оружие. Кто-то готовился выломиться из-за барьера. Кто-то оказался громадным блином штурмового планетарного крейсера. Пока поисковикам везло, они успели проскочить мимо финишной сферы, и вот преследующие истребители вынуждены были отклоняться, снова маневрировать, и в результате отстали еще сильнее. Но, в общем, они успели. Когда Шустер начал от трения воздух быстро разогреваться и терять скорость, между пронтом 32 и ее естественным спутником из-за барьера вывалился еще один планетарный крейсер. — А этот фронт хоть обитаемый? — угрюмо спросил Паулиста. — Разумеется, я имею в виду планету. Перегрузки к этому моменту уже закончились. — Условно. — Шулейка, не отрываясь, контролировал полет. Рыбаки, шахтеры да охотники какие-то. Надеюсь, хоть люди? Люди, люди. Не мешайте, советник. Они сели через 40 минут. Локальных, земных. Хотя, если честно, слово «сели» не вполне отражало реальную картину. Поисковик, подняв густое облако пары и брызг, с размаху вонзился в волны, очень, кстати, подвернувшейся реки. Дна не достиг. поплавком выскочил на поверхность, затем, словно скутер, пересек реку и почти сразу выбросился на пологое, густо заросшее мангровыми джунглями мелководье. Настоящий берег виднелся метрах в двухстах дальше. «Ну, — но вздохнул с некоторым облегчением бригадир Плужник, — на какое-то время, считайте, мы спрятались. Теперь следующий вопрос повестки. Что, собственно, теперь делать с вами, советник? «За каким, спрашивается, хреном вы поперлись с нами на рейдер?» «Ну...» — Паулисто выглядел сильно смущенным. «Одно дело давать советы и анализировать события из уютного и безопасного кабинета на Фалькао, и совсем другое, когда по тебе палит вражеская армада, куда более многочисленная и лучше вооруженная, чем собственный флот». «Как-то так получилось. Начался собой адмирал был занят». — Я и последовал за вами. — Твое счастье, — буркнул неожиданно, переходя на ты, Вася шулейка, что у нас не комплект экипажа. — А значит, жратвы хватит и на тебя. — И правда, — подумал совершенно выбитый из колеи советник. — Какое счастье!